Часть Двадцать 26 октября. Вчера утром мама споткнулась о собственную обувь возле своего матраса, неудачно свалилась и снова повредила щиколотку. Она замотала ногу эластичным бинтом и сказала, что в этот раз не надо с ней нянчиться, дескать, если ей суждено хромать до конца жизни, так тому и быть. Но даже стоять не смогла. Мэтту она заявила, что ей в кухне нормально. Незачем перемещать её на веранду и топить печь ради неё. Но он настаивал. Однако, если выключить отопление, сегодня днём одиннадцать, Видать, Бабеля это в этом году выдалось короткое. Трубы замёрзнут, и они с мамой решили, что все остальные будут спать где спали. Кое-что из этого мне подходит. Стирка в кухне с больной мамой была бы так себе занятием. Тут и без неё особенно не развернуться. Зато можно на каждом шагу не беспокоиться. Куда я наступила, на маму или на матрас? Работы по дому не прибавится. Когда мы переехали вниз, мама отказалась от уборки. Столовая безнадёжно, прибирать в гостиной слишком трудно из-за матрасов. В общем, единственная проблема следить, чтобы огонь в печке не погас. Это целиком на мне. На веранде печка единственный источник тепла. Её нужно топить всю ночь. А я и без того просыпаюсь часто. Просто надо всякий раз подкидывать поле на другое. Я заставила маму пообещать, что если её разбудит холод, она докричится до меня, но не уверена, что она сдержит обещание. Мед говорит, он тоже просыпается и будет проверять печь, то есть в любом случае проходить через кухню и будить меня. Было бы разумно и мне ночевать на веранде, но возможность хоть немного побыть в одиночестве настолько привлекательна, что я не в состоянии от неё отказаться. Мы с мамой навещали миссис Несбит по очереди. Теперь я просто подхвачу мамины дни. Не считая всего остального, это предлог выйти из дома. А вот с коньками облом. Я никак не смогу оставить маму и пойти на пруд. Да и неважно. Вчера целый день пыталась разобраться, правда ли все это случилось или я путаю реальность со своими фантазиями. Как я катаюсь с Бренденом Эрлихом, как мы разговариваем, какой он милый. Я и похлеще выдумывала. Он может просто из вежливости пригласил меня прийти еще... Наверняка ведь предпочитает кататься один, чем торчать с какой-то глупой лохушкой-фанаткой. Мама расстроилась, что я не могу пойти на пруд. Говорит, с ней всё будет нормально, но ясно же, что я не могу её бросить. Поправишься, снова пойду, сказала я ей. В обозримом будущем пруд вряд ли растает. Это да, но мне так жаль тебя. У тебя наконец появилось какое-то приятное занятие, а я снова всё испортила. Мне казалось, она заплачет, но она не стала. Похоже, мы обе бросили плакать. 28 октября. Неожиданно пришел Питер. Теперь все гости нежданные. Я просто имею в виду, что мы его не вызывали. И осмотрел мамину ногу, согласился, что перелома нет, однако сказал, что этот вывих хуже предыдущего, и теперь маме придется полежать недели две, а может, больше. Еще он предположил перелом одного из пальцев на ноге, но предпринять тут нечего, поэтому незачем за переживать. Не часто такое услышишь от Питера. Откладывать сон на ночь нет смысла. Все равно вставать и следить за огнем. Поэтому я укладываюс дремнуть в любое время суток. Сплю 2-3 часа, потом встаю, делаю что нужно и снова ложусь. На самом деле, лучшее время для сна ранний вечер, когда мэтт и Джонни могут последить за огнем, но как раз тогда мне очень хочется бодрствовать. Хотя иногда я все равно вырубаюсь. Мама сходит с ума от безделья. но тут уж ничего не поделаешь. А, и да. У меня теперь новая захватывающая работа. Маме не дойти до туалета, и мыт раскопал на чердаке горшок, а я его чищу. Всё угрожаю насыпать туда кошачий наполнитель. Вот ведь как получается. Несколько недель назад мама вывихнула щиколотку, однако всё оказалось не так страшно. Хорошее было время. С тех пор вроде не так много изменилось, но сейчас однозначно хуже. 29 октября. Рассказала миссис Несбит о приходе Питера и его предписаниях маме, ничего не выпустила, включая ту часть, что даже когда мама сможет ходить по дому, ей нечего и думать об улице. "Видимо, вам довольно долго придётся обходиться моей компанией", сказала я. Миссис Несбита удивила меня, ответив: "Хорошо, тогда же лучше". Я думала, понадобится много мужества, чтобы рассказать ей о маминой ноге, но куда больше мужества потребовалось, чтобы спросить, почему так лучше? Не хочу, чтобы мёртвой меня обнаружила твоя мать. Тебе тоже будет не больно-то весело, но ты моложе, и для тебя я значиу меньше. «Миссис Несеснесбит. Она кинула на меня один из тех взглядов, от которых я в детстве приходила в ужас. Сейчас не время для сказок. Я могу умереть хоть завтра. Надо честно говорить об этом, нечего ходить вокруг да около. Я не хочу, чтобы вы умирали. Я это ценю. Так вот, Когда я все таки умру и ты меня найдешь, учти несколько важных вещей. Во-первых, с телом делайте что хотите, что проще. Питер заезжал ко мне после вас, он говорит, тут ежедневно умирает десяток, а то и больше людей. Я ничем не лучше их всех, и, возможно, намного хуже некоторых. Питер сказал, больница все еще принимает трупы, так что если вам это подходит, мне тоже. Мне никогда не импонировала идея погребения, всегда предпочитала кремацию прах моего мужа развеян где-то над Атлантикой. Не лежать нам бок о бок в могиле. Ладно, сказала я. Если обнаружу ваше тело, позову Мэтта, чтобы он отвез вас в больницу. Хорошо. Теперь, когда меня не станет, пройдитесь по дому и заберите все, что может пригодиться. О наследниках не волнуйтесь. Я с Майей не получала вестей от сына и его семьи. Будем исходить из того, что мои пожитки им не понадобятся. Если они вдруг объявятся у вас на пороге, и вы еще сохраните что-то мое, отдайте им это. Но не забивайте голову. Проверьте весь дом от чердака до подвала. У меня в машине осталось немного бензина. Сложите туда все и поезжайте к себе, не стесняйтесь. Мне ничего не понадобится, а у вас чем больше ресурсов, тем лучше шансы. Зима будет долгой и страшно суровой. И я бы здорово рассердилась, если б узнала, что вы не взяли чего-то, что поможет вам ее пережить. Спасибо. Когда умру, заверните меня в простыню, одеяло не тратьте. И даже если объявится кто-то из моей семьи, я оставляю твоей матери бриллиантовую подвеску, а тебе рубиновую брошь. Это подарки лично вам, и смотри, не забудь. Мед туда станется картина с парусниками. Она очень нравилась ему в детстве. А Джонни — пейзаж с столовой. Не знаю его вкусов, но что-то надо оставить и ему, а это хорошая работа. Из мебели вам, вероятно, ничем не воспользоваться, но можете разломать её на дрова. У вас тут антиквариат. Мы не можем такое жечь. Кстати, о горящем. Все свои письма и дневники я сожгла. Там не было ровным счётом ничего интересного. Просто не хотела вводить вас в искушение. В общем, их нет. А вот альбомы я сохранила. Твоей матери они могут доставить удовольствие. Там есть старые фотографии её семьи. Всё, поняла? Я кивнула. Хорошо. Матери ничего из этого не говори, пока я не уйду. Я и без того есть о чём переживать. Но когда умру, не забудь передать ей, что я любила её как собственную дочь, а вас всех как внуков. Скажи Я рада, что ей не пришлось присутствовать при моём конце, и что она ни в коем случае не должна винить себя за то, что не смогла нанести последний визит. Мы любим вас, сказала я. Мы все ужасно вас любим. Уж надеюсь. А теперь скажи-ка, ты взялась за учёбу? Ясное дело, нет. Но я уловила намёк на смену темы и подыграла. Вернувшись домой, я подбросила дров в печку и прилегла поспать. Проще было уснуть или притвориться спящей, чем болтать с мамой о миссис Незбит, как ни в чём не бывало. Я в жизни не задумывалась о том, каково быть старой женщиной. А сейчас вообще не уверена, что проживу достаточно долго, чтобы стать хоть какой-то женщиной. Но я надеюсь, что приближаясь к своей смерти, сколько бы лет мне ни было, смогу смотреть ей в лицо с таким же мужеством и здравомыслием, как миссис Незбит. Надеюсь, этот урок я усвоила по-настоящему. 1 ноября. Мэт, вопреки обыкновению, все утро проболтался в доме. Его помешательство на дровах стало еще сильнее с тех пор, как мама вновь переехала на веранду. Я понимаю, это из-за того, что мы стали топить печку немного раньше, чем рассчитывали, но все равно немного бесит. Хотелось бы, чтобы он периодически оставался дома и выносил горшок. А днем перед домом вдруг раздался звук подъезжающей машины. Мэт кинулся на улицу. И не успела я глазом моргнуть, как он, Джон и двое незнакомых парней принялись выгружать из пикапа и носить на веранду листы фанеры. Мама наблюдала молча, вероятно, была в курсе. Едва парни уехали, Макс с Джоном взялись закрывать этой фанерой окна веранды. Когда дом построили, никакой веранды тут вообще не было, просто заднее крыльцо, куда выходили окна кухни и столовой. Потом крыльцо закрыли, а вместо окон оставили проёмы в стене. Вот почему там так светло. На веранде застеклённые люки в потолке и три застеклённые стены, и, конечно, наружная дверь. Мэт заколотил окно между кухней и верандой, а перед окном в столовую просто поставил фанерку, чтобы можно было отодвигать её, доставая оттуда дрова. Теперь единственный источник естественного освещения на веранде потолочные окна. У нас и раньше почти не было дневного света, но теперь в комнате стало ещё темнее. Потом Как будто моё горе не достигло дна, они заколотили окно над кухонной раковиной. И теперь свет на кухню идёт только через люки веранды и стенной проём между верандой и кухней. Иными словами, света вообще нет. А в гостиной вы тоже забьёте окна, поинтересовалась я. «Незачем», — ответил Мэт. Когда солярка кончится, выключим отопление и закроем её. Но кухне ещё понадобится. Я так зла, что готова орать. Во-первых, я уверена, Мэт купил фанеру у той шайки из города, которую я видела, и меня прямо бесит мысль, что он мне не сказал. Никаких осуждений, он один знает, как лучше. Просто пошёл и сделал. Ну, допустим, с мамой он поговорил, а со мной не посоветовался. Во-вторых, он не врубается, каково это круглые сутки сидеть заперти в этом доме. Я выхожу только навестить миссис Несбит. Всего лишь короткая прогулка туда и обратно. Знаю, Мэтту и Джону приходится труднее. Мать ест совсем мало и занимается физическим трудом, возвращается измотанный, на днях уснул прямо за ужином. Но всё-таки зачем заколачивать окно в кухне? Пока ведь незачем. Можно было подождать, когда закончится топливо. Ему попросту плевать, что это значит для меня. Он даже не спросил. Я бы переехала к миссис Несбит, но нельзя оставить маму. Иногда вспоминаю, как было раньше. Я, в общем-то, нигде и не бывала. Однажды во Флориде, ещё в Бостоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Монреале, вот и всё. Мечтала о Лондоне, Париже, Токио, хотела поехать в Южную Америку, в Африку. Всегда казалось, что однажды мечты сбудутся. Но мой мир всё уменьшается и уменьшается. Нет больше школы, нет пруда, нет города, нет своей комнаты, а теперь нет даже вида из окна. Я чувствую, что я сама сжимаюсь вместе с миром, становлюсь меньше и твёрже, превращаюсь в камень. И в каком-то смысле это даже хорошо, потому что камни существуют вечно. Но если мне предстоит такое вечное существование, то я не хочу. 5 ноября. Я мыла в кухне мамин горшок, когда вода перестала течь. Открыла кран в нижнем туалете. но и там пусто. Поднялась наверх и проверила ванную. Ничего. Дождалась, когда вернется Мэт, рассказала ему. На минуту он зъелся на меня и заорал. Ты должна была сказать мне сразу же, если замёрзли трубы, я мог бы что-то сделать. Но я уверена, что это не трубы замёрзли, а скважина пересохла. Дождей не было с июля. Как бы мы ни экономили воду, всё равно она кончилась бы рано или поздно. Мы с Мэтом пошли к колодцу проверить, что там, и, конечно, я оказалась права. Вернувшись в дом, обнаружили Джона сидящим у мамы на веранде и присоединились к ним. Сколько мы можем прожить без воды, спросил Джонни. Не всё так плохо, ответил Мэт. У нас всё ещё есть вода в бутылках и всякие напитки. Со стиркой, видимо, покончено. Эмиранде придётся делить с мамой горшок. Он хмыкнул, словно это была весёлая шутка. Бутылок у нас немного, сказал Джон. Что если дождей вообще больше не будет? Зато снег наверняка скоро выпадет, ответил Мэт. А пока можем откалывать куски льда с Мельникова пруда. Будем кипятить их и надеяться на лучшее. А что, нет другого места, где можно добыть лёд, спросила я. Что там говорят твои дружки с чёрного рынка? Они не мои дружки, и у них нет ни воды, ни льда. А если есть, то не на продажу. Можешь предложить место поближе чем пруд, отлично, но у меня других идей нет. Я подумала про брэнды на льду пруда. Но сказала себе, что в реальности ничего этого не происходило, так что без разницы. Раз нет воды, стоит отключить отопление, сказал Мэт. Можно сэкономить солярку и всем переехать пока на веранду. "Нет", закричала я. "Я против!" "Почему?" спросил Джон, очевидно искренне удивившись. "Здесь тепло, а в доме даже с включенным котлом холодно. Почему не переехать?" "Я все время торчу на кухне, не только сплю. И уже сейчас все довольно плохо. Я замерзну до смерти, если выключить отопление. Этого вы хотите, чтобы я замерзла насмерть?" Тебе больше незачем торчать на кухне, сказал Мэт. Будешь только заходить в кладовку за продуктами и всё. Мы больше не готовим, на кухне и не едим, И тебе не придётся ничего стирать. Если что-то случится с дровами, а у нас не останется дистоплива, мы все замёрзнем насмерть. Лучше сохранить небольшой запас. Да какая разница? Мы всё равно не переживём эту зиму. Сейчас всего лишь ноябрь, а у нас уже нет воды. Температура минус -20, и непонятно, где взять ещё еды. Мы постепенно умираем, Мэт. Ты знаешь это. Мы все знаем. Может и так, вмешалась мама, и я чуть не подпрыгнула, услышав её голос. Со времени второго вывиха она стала разговаривать значительно меньше и сильно сократила свои бодрые речи. Но пока нам неизвестно, что несёт будущее, мы обязаны поддерживать жизнь, самим себе обязаны. Всё может стать лучше. Где-то есть люди, которые ищут решения. Должны быть Это свойственно человеку. Наше решение оставаться живыми день за днём. Все ведь постепенно умирают, Миранда. Каждый день мы становимся чуть ближе к своей смерти, но торопить её ни к чему. Я лично намереваюсь оставаться в живых, пока это возможно, и ожидаю того же от вас. Единственный разумный выбор всем перебраться на веранду. Не сегодня, взмолилась я. Пожалуйста, только не сегодня. Завтра утром Сказала мама: "Перетащим матрасы утром. Всё будет хорошо", обратился ко мне Мэт. "В чём-то станет даже лучше. Ты не одна будешь отвечать за печку, мы можем по очереди подкидывать дрова, спать будешь лучше". "Ага", добавил Джон. "Будет попроще, Миранда, никакой больше домашней работы". В общем, сегодня моя последняя ночь в одиночестве. Мой мир сделался ещё меньше.